Эпилог. Ночь. Приглушённо, секунду за секундой отсчитывает бесконечное время часы. Бледно-сиреневый свет мягко ложится на письменный стол и на крупные руки Эриха. Осторожно шуршит газетная бумага, тихо лязгают ножницы. Эрих работает. Он выискивает в старых журналах, газетах, брошюрах Всё, что относится к памятным событиям июня 1953 года. Он вырезает, складывает, размещает по папкам заметки, корреспонденции, фотографии, карикатуры. Иногда, отложив в сторону папке, сам берётся за перо. Настолько живо встают перед глазами события, казалось бы, недавнего прошлого, хотя с тех пор минуло почти 2 года. он еще не знает, зачем нужен ему весь этот материал, но что-то настоятельно требует после напряженного трудового дня допоздна засиживаться за письменным столом. В комнате знакомая привычная тишина, и Эрих, что бы он ни делал, оберегает эту трепетную тишину. На тахте в полумраке Инга. Ждала-ждала и уснула. Час назад в Полусонная она попросила. «Эрих, я сегодня страшно устала, и глаза просто слепаются». Он, не задумываясь, пообещал. «Еще пять минут». Но вокруг такая тишина. Так хорошо, спокойно на душе, так легко работает, что Эрих невольно потерял счет времени. Его внимание привлекла небольшая заметка в газете. Быстро пробежал ее глазами, отчеркнул «выск». Взял ножницы и тут вспомнил о Бинге. Осторожно встал, подошёл к тахте, минуту другую молча смотрел на жену, может, сама проснётся. Не выдержав, тихонько позвал. Инга? А, что случилось? Инга приподнялась, глянула на мужа и успокоенно улыбнувшись, снова опустила голову на подушку. Не спишь? «Ты полагаешь, я даже во сне с тобой говорю?» Лукаво усмехнулась она. «Какой ты стал самонадеянный!» И опять засиделся. Зато нашел что-то интересное. «Да, конечно, это в твоем характере, постоянно что-нибудь обнаруживать». «Да нет же, правда интересное, это и нас касается». «Вот как? Тогда, конечно, стоит посмотреть, хотя мне ужасно не хочется вставать». Она все же поднялась и... и подошла к мужу. Показывай свою очередную сенсацию. Чтай. Эрих очеркнул карандашом заметку. Только читай вслух. Чуть заспанным голосом Инга начала. Сообщение военного коменданта советского сектора Берлина. Берлин, 18 июня. Агентство АДН передало сообщение военного коменданта советского сектора Берлина. В этом сообщении объявлено, что Вилли Гетлин. Кто такой Вилли Гетлин? Ты его знаешь? обернулась Инга к мужу. Читай до конца. Вилли Гетлин. Да, вот это. Житель Западного Берлина, который действовал по заданию иностранной разведывательной службы, был одним из активных организаторов провокаций и беспорядков в советском секторе Берлина и участвовал в бандитских выходках против органов власти и населения. Приговорен к смертной казни, расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Она снова посмотрела, ничего не понимающими глазами, на Эриха. А мы тут при чем? Как при чем? Ты помнишь Кульмана? Ну, помню. Инга поморщилась. Так этот Гетлин, он же Иоахим Людвиг Лангер, майор войск СС, был его шефом. Инга взяла руку Эриха и осторожно прижала к себе. "Слышишь?" Эрих почувствовал под ладонью упругий толчок. Глаза его повлажнели. Он нежно обнял жену за плечи, привлёк к себе. Она шёпотом сказала: "Он-то не испытает того, что тогда случилось". "О нет, Инга. Это будет сильный и свободный человек. Настоящий хозяин." Новой Германии. 1955-1959 годы. Кемерово, Сталинск. Конец книги. Март 2005 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.